Глава четвертая. Мы попадаем в беду. Казалось, судьба благоприятствует плаванию Гледис ха Всю дорогу до Гаттерса погода была прекрасная, и ветер свежий и постоянный. Паруса ни разу не провисали, и, несмотря на тяжелый ход корабля, мы продвигались достаточно быстро. Однако я следовал инструкциям, держался в виду берега, и мы упорно шли к Киуэсту. Здесь нам предстояло принять решение, входить ли в Мексиканский залив идти вдоль большой окружности берега, на что потребовалось бы много недель, или идти поперек Кубе, а затем плыть по Карибскому морю кратчайшим путем до Колона или Портабелло. Мы обсуждали этот вопрос перед выходом из гавани, но мистер Харлан считал, что я должен решить этот вопрос сам, судя по поведению корабля и по состоянию погоды. Оба условия казались благоприятными для короткого пути. Корабль вел себя гораздо лучше, чем я ожидал, и хорошая погода, казалось, еще продержится. Поэтому после совещания с Недом Бриттоном, потому что дядя Набот отказался вмешиваться в это дело или даже высказать свое мнение, я решил рискнуть и следовать кратчайшим путем. Добравшись до колонна, я снова пойду вдоль берега до мыса Горн. Поэтому мы повернули в море, легко дошли до Кубы, именовали остров Хувентут. По-прежнему небо было ясное и ветер попутный, и мы в хорошем настроении по прямой линии двинулись к порту Колон. Теперь мы были в знаменитом Карибском море, само название, которого дышит романтикой. Оно напоминает ранних исследователях, о золотоискателях и пиратах. Редко какой дюйм его поверхности не может поведать о какой-нибудь трагедии или приключения времен испанского Мейна, когда корабли всех стран бороздили в воду Вест-Индии. Целых три дня удача была нашим спутником, но потом, как сухо заметил дядя Набот, отправилась рыбачить и оставила нас, чтобы мы сами заботились о себе. Мягкий попутный ветер стих, паруса повисли и застыли. Корабль стоял на полосе ярко-голубого стекла. Тропическое солнце нещадно жгло, и все признаки жизни и оживления словно прекратились. Ни один моряк не любит штиль. С бурей он сражается решительно, стремясь ее победить. Попутный ветер считает своим правом, но стеклянное море и безжизненные обвисшие паруса вызывают у него ужас. Тем не менее, он научился выносить скуку, и долгий опыт научил его оживлять такие угнетающие периоды. Наши люди обнаружили что среди них есть скрипач, конечно, они виртуоз, и под его игру они пели и танцевали, как счастливые дети. Дядя Набот и Нет Бриттон непрерывно играли в пинокль на палубе под навесом, а я извлек свои любимые книги и наслаждался ими, лежа в шезлонге. Дункан Мойт первые два дня ходил зад и вперед по палубе, поглощенный своими мыслями, потом решил тщательно осмотреть свою машину. Он снял полок, включил двигатели и дал им поработать, к забы матросов, окруживших его почтительным кольцом. Наконец они расчистили место на палубе, Мойт убрал расчалки, которые крепили его изобретение. И к огромной радости зрителей, медленно проехал взад и вперед. Он позволил шести или восьми матросам садиться в машину и ехать в ней. 16 футов вперед, вокруг грот Мачты и 16 футов назад и было забавно смотреть, какие серьезные лица становились у матросов, как прочно держались они за края, смело вынося опасности этого непривычного способа передвижения. Раньше никто из них никогда не ездил в автомобиле, и хотя мой ввел машину по замкнутому кругу, для матросов поездка была удивительной и захватывающей. Должен признаться, что действия умной машины поражали меня. Изобретатель пускал ее в ход, оставаясь на месте, И повернув небольшой рычажок, и машина все время находилась у него под полным контролем. Двигатели работали так тихо, что нужно было прижаться ухом, чтобы их услышать. И совершенство работы вызывало у всех восхищение. Если металл такой прочный, как вы утверждаете, сказал я Мойту, машина должна работать многие годы. Я утверждаю, что ее невозможно разрушить. Убежденно ответил он. Но у вас еще... «Остается проблема шин», — заметил я. «Прокол выведет вашу машину из строя так же быстро, как любую другую». «Прокол!» — воскликнул он. «Эти шины невозможно проколоть, сэр». «Почему?» «Потому что они не надеты». «Как это?» «Это еще одно мое изобретение, мистер Стил. Внутри каждой шины губчатая резина, особенно упругая и прочная. Шина внутри укреплена сетью стальных проводов» которая не позволяет разрезать вулканизированную резину на какую-нибудь глубину. В результате шину нельзя проткнуть, и она обладает большим постоянством. «Похоже, вы не упустили ни одного важного пункта», — восхищенно заметил я. «Сейчас только одно занимает мой мозг», — быстро отозвался он. «Поэтому я решил испытать машину сегодня даже тем ограниченным способом, который мне доступен. Меня преследует постоянный страх», что я упустил что-то очень важное, и это важное откроет кто-нибудь другой. — И вы нашли это? — Нет. По всей видимости, машина совершенна. Но кто знает, что еще могут придумать? — Не я. Со смехом сказал я. — Мои способности к механике вы уже оценили. На мой взгляд, ваше изобретение во всех отношениях восхитительно, мистер Мойт. Девять дней мы лежали в штиле под безоблачным небом, спокойном море. Днем мы дремали в угнетающей жаре, но ночи обычно бывали прохладнее, и под мириадом звезд было светло почти как днем. Нед проверил каждый дюйм парусов, за исключением квадратного паруса, и принял дополнительные предосторожности, закрепляя все подвижные предметы. «После этого следует ожидать дурную погоду», — объявил он. И так как он хорошо знал Карибское море, Эти его приготовления приводили меня в отчаяние. Я начал жалеть, что мы не вошли в Мексиканский залив и не пошли кружным путем. Но сейчас сожалеть было уже поздно, и нужно было благоразумно принимать то, что нас ждет. Я лично опустился в трюм и осмотрел законопаченные течи, пока все заплаты держались, и корпус был таким же цельным, как в день отплытия. Но даже это открытие не слишком меня подбодрило, потому что до сих пор мы встречались с погодой, которую выдержит и каноэ, зачерпнув всего несколько капель. Девятый день был необыкновенно жарким, и вечер не принес облегчения. У Неда Бриттона было серьезное и встревоженное лицо, и я слышал, как он советовал Дункану Мойту добавить несколько тросов к тем, что удерживали машину. Мы с тревогой ждали перемены погоды, и к полуночи звезды начала затягивать, и на корабль, словно опустился черный полок. Воздух как будто дрожал и был полон электричества, и это сказывалось на наших нервах, но до сих пор не было ни ветерка. Наконец, когда казалось, что ждать уже невозможно, мы услышали отдаленный гул, который все приближался, становился громче, и на наши уши обрушился грохот, как артиллерийский залп. Тяжело нагруженный и ленивый Барк не смог подняться, на встречу первой большой волне. И она прокатилась по кораблю с такой силой, что смыла бы всех, если бы мы отчаянно не держались за снасти. Мне казалось, что я на несколько минут погрузился в дикий кипящий поток, но на самом деле должно быть прошло несколько секунд, потому что вскоре вода схлынула, и ветер попытался оторвать меня от того, за что я держался. Нам повезло, что держался квадратный парус, и корабль двинулся вперед, наклонив нос, и подвергаясь постоянным наводнениям, которые прокатывались по палубе от начала до конца. Нам нечем было помочь кораблю, и в первые часы лихорадочное возбуждение позволяло нам заботиться о личной безопасности. Мы продолжали лететь перед бурей, которая не утихала и продолжала нести нас по намеченному нами курсу. Утром стало светлее, но сила бури не уменьшалась. Волны были огромные, и лица у всех стали серьезными или полными страха, в соответствии с характером владельца лица. На нашем старом сарацине или на флиппере я бы не очень опасался бури, но здесь был совершенно другой корабль, и я не знал, выдержит ли он эту бурю. Я позвал Неда в свою каюту, и мы стояли, как две промокшие крысы, и обсуждали положение. На палубе мы бы не слышали друг друга. Готовы ли шлюпки к спуску? — спросил я. — Готовы, сэр, но сомневаюсь, чтобы они долго выдержали. — Ответил он. — Однако эта старая корыто, кажется, держится достойно. Корабль тяжело нагружен. Он низко сидит в воде и пропускает волны над собой. Это немного ослабляет напряжение, Сэм. Если не будет течей и не сместится груз, мы выдержим. — Помпы работают? — Да, пока только трюмная вода. — Хорошо. — Сколько продлится буря? В этих водах, может, и несколько дней. Насколько я знаю, никаких правил здесь нет. Кончится сама по себе». Он снова ушел на палубу, непрерывно наблюдая за кораблем и стараясь держать столько парусов, чтобы их не сорвало. Дункан Мойт и дядя на остановились в своих каютах и как будто не волновались. Дядя старый путешественник и знает, что ко всему нужно относиться философски. Мойд никогда не был в море и не понимал, какая опасность нам грозит. На третье утро мы стояли с Недом, держась за снасти, и к нам подошел боцман. «Корабль протекает, сэр». «Сильно?» «Очень, сэр». «Приставь к помпам людей, Нед», — сказал я. «Я спущусь и сам посмотрю». Я пробрался в трюм через кубрик на баке, потому что мы не решались открыть люки. Я взял с собой матроса, чтобы он нес лампу. И очень скоро мы увидели, что Глэдэс протекает как сито. Несколько течей, которые приказал законопатить мистер Харлан, снова открылись, и вода вливалась в дюжине мест. Я вернулся в каюту и старательно осмотрел карту. Согласно моим расчетам, мы находились где-то вблизи побережья Панамы. Если я прав, через 6 часов мы будем у берега, но я не был уверен в своих расчетах с начала бури. И меня тревожил вопрос, продержится ли корабль еще 6 часов, потому что у помп ограниченные возможности и вода с каждой минуты прибывала. Я рассказал дяде на Наботу о нашем положении, и Дункан Мойт, стоявший рядом, выслушал с живым интересом. «Ты попытаешься выбросить корабль на берег, Сэм?» Со своим обычным спокойствием спросил дядя. «Конечно, сэр, если мы продержимся до берега. Это лучшее, на что я сейчас надеюсь». К счастью, берег Панамы низкий и болотистый, и если мы доведем корабль, груз будет спасен для владельцев. И что за место, куда мы высадимся, Сэм? Не очень приятное место, как мне говорили, дядя. Здесь копают канал? Думаю, да. У нас будет возможность увидеть эту канаву. Наше плавание полно сюрпризов, мистер Мойт. Я не подумал захватить с собой путеводитель по Панаме, иначе мы бы точно знали, где здесь делают шлепы. Изобретатель казался встревоженным. Я хорошо понимал расчарование этого человека и его беспокойство. Выбросить его любимую машину на полуварварский тропический берег такого он не предвидел, и, думая о своих бедах, я думал и о нем. Вскоре он вслед за мной вышел на палубу. Я видел, как он посмотрел на море и удрученно покачал головой. Конвертируемый автомобиль Может работать на обычной воде, но такие гигантские волны ему не под силу. Потом он посмотрел на матросов, работающих у помп. Они действовали энергично, но с тем безрадостным видом, какой бывает у моряков за этим отчаянным занятием. Океан наступал, и они старались отразить это наступление. А такая борьба обычно заканчивается в пользу океана. Неожиданно в голову Мойта пришла хорошая мысль — Он попросил дать ему отрезок шланга и, получив его, снял чехол с машины и присоединил шланг к двигателям. Второй конец шланга он опустил в трюм, и вскоре, несмотря на качку, из шланга пошел поток воды, который направлялся за борт. Машина работала лучше помп, и я уверен, что это хитрое приспособление помогло нам держаться на воде, пока мы не достигли берега. В середине дня... Когда буря словно удвоила свою ярость, мы увидели берег, низкий, темный и неинтересный. Тем не менее, это была земля, и мы направились к ней. Быстро наступила темнота, но мы шли по своему курсу и с натянутыми нервами ждали момента столкновения. Я не знал, что за берег мы увидели. Было очевидно, что он низкий, песчаный на краю океана и болотистый в глубине. К югу несколько скалистых островов и скалы и буруны могут быть в любом месте. Если корабль столкнется с одним из них, мы обречены. Мы шли все вперед и вперед в полной темноте, пока неожиданно нос не поднялся и неожиданный толчок бросил нас на палубу. Грот-мачта сломалась и с грохотом упала. Корабль медленно наклонился на правый борт под острым углом. Несколько мгновений дрожал и застыл. Плавание Гладисха кончилось.